Глава 47. В ту пору умирало по 20-25 человек в день, и все мрачно говорили, что на самом деле эта цифра еще выше. Некоторые семьи скрывали своих покойников, чтобы к ним домой не явились из карантинного отряда. Кое-кто, если бубон у покойника был невелик, убеждал себя в том, что его отец, мать или дед умерли не от чумы, а по какой-то иной причине. В таких домах за первой смертью следовала вторая и третья, а зараза за тем перекидывалась на соседней. Утром, после той бессонной, но счастливой ночи, которую сам Паша провел в доме Марики, охраняя ее от крыс, стало известно, что пароход Сюхандан зашел в Измир, принял на борт груз лекарств и палаток и отправился в дальнейший путь к Мингеру. В телеграмме на имя главы карантинной службы с тщательностью и дотошностью, свойственной османским бюрократам, сообщалось, в каких именно количествах будут доставлены те или иные материалы, сколько на борту военных и сколько добровольцев. А в самом конце сами паша прочел слова, убившие в нем последнюю надежду. Новый губернатор уже назначен и прибудет на пароходе. Мало того, с хакки пашой, новым губернатором, сами паша водил знакомство одно время. Поддерживал дружеские отношения и был убежден, что человек этот простоватый и недалекий. Познакомились они, когда сами Паша служил в переводческом бюро, а Хаккы Паша секретарем у Абдурахмана Февзи Паши, которому усердно льстил с утра до вечера. Чин его сейчас, должно быть, соответствовал генерал-майорскому. Как же он в таком случае будет отдавать приказы новому начальнику гарнизона? Очевидно, во дворце и в правительстве не осталось уже никого, способного как следует обдумать такого рода чувствительные нюансы. Или же это было сделано исключительно для того, чтобы насорить сами Паше? Все же сами Паша сохранил способность логически мыслить, взял себя в руки и, понимая, что слухи о его отставке уже пошли, а надежды на отмену приказа не осталось, придумал новый план. После утреннего совещания в комнате, где висела эпидемиологическая карта, эту комнату и саму уже стали называть эпидемиологической, сами Паша заявил: «К сожалению, чиновники министерства двора, убежденные, что карантинные меры на острове потерпели неудачу, решили перевести меня в Алеппо». Всем, впрочем, было известно, что губернаторов всегда назначает сам Абдулхамид. Однако это решение будет отменено, продолжал сами Паша. Но даже и в противном случае, до официального вступления в должность нового губернатора, я продолжу с прежним усердием исполнять все свои обязанности и в пятницу выступлю с речью на площади Вилоед. Не забывайте, что прежде чем пассажиры прибывающего парохода ступят на остров, им необходимо отбыть пять дней карантина. На пассажиров кораблей, приходящих с севера и запада, «Это требование не распространяется», — возразил доктор Никос. «По простоте ли душевную, он ты сказал, или же хотел намекнуть, что не собирается более подчиняться приказам сами Паши?» Он и новость об отставке губернатора воспринял совершенно спокойно. «Новые врачи и новый губернатор не знакомы со здешней обстановкой, не знают жителей острова», — ответил сами Паша. «Они пустят на смарку все наши труды» введут другие запреты и вообще будут действовать по-другому. Будет упущено время, а в конечном счете эти новые меры тоже, разумеется, не сработают, только сотни людей погибнут зря. А между тем, заговорил доктор Нури, пятидневный карантин даст нам возможность самим подготовить новые меры, угодные его величеству. Все историки сходятся в том, что решение доктора Нури поддержать сами Пашу и одобрить его приказ об отправке на карантин пассажиров парохода Сюхандан было судьбоносным для острова. Что касается подоплеки, то некоторые полагают, будто тут сыграла свою роль враждебное отношение Пакизе Султан к дяде, повлиявшие на ее мужа, тем более, что она испытывала некоторые подозрения относительно целей, с которыми Султан отправил на мингер Сюхандан. Те же, кто интересуется историей медицины, указывают, что С эпидемиологической точки зрения доктор Нури был прав. С тех пор, как на острове был объявлен карантин, всех пассажиров, прибывающих туда из охваченных эпидемией портов на кораблях под желтым флагом, вне зависимости от того, наблюдался у них жар или нет, пять дней держали на расположенном у входа в гавань маленьком скалистом острове, где стояла девичья башня. Впрочем, в те дни с юга, со стороны Александрии, Корабли почти что и не приходили. Так что на островке находились в основном люди, желающие уехать с Мингера. Каждое утро и каждый вечер из порта к Девичьей башне отправлялась лодка, заставлявшая на островок и забиравшая с него охранников, врачей и работников карантинной службы, присматривавших за обитателями небольшого изолятора. Решив, что Девичья башня будет идеальным местом для содержания пассажиров парохода «Сюхандан», под наблюдением и подальше от Арказа, Сами Паша вызвал к себе лодочника Саита и долго во всех подробностях инструктировал его о том, как следует организовать встречу новоприбывших. Сюхандан опоздал на шесть часов. Некоторые особо подозрительные историки намекают или даже утверждают открыто, что это было следствием международного заговора. Между тем известно, что Близродоса Старый пароход застигла буря, и один из его изношенных двигателей отказал, от чего упала скорость. Когда Сюхандан заприметили из верхнего турунчлара, Кафонии и других расположенных на холмах кварталов, в порт стали стекаться люди. Через час на набережной, особенно в окрестностях моста Хамедие, отеля Можестик и здания таможни, образовалась толпа любопытствующих. Некоторые старики приковылявшие из Вавлы или Турунчлара, радовались, что султан наконец-то прислал из Стамбула помощь. То были люди простодушные, готовые кричать «Да здравствует султан!», Чтобы с ними не случилось. Но вообще каких-то особенных ожиданий, связанных с помощью из столицы, как и с карантинными мерами, угрожен не было, поскольку в нынешнем своем ужасном положении они оказались по вине равнодушной и неповоротливой власти, пренебрежительно относящийся к народу. Некоторые исполненные злости люди пришли на набережную не для того, чтобы обрести надежду на помощь или избавление от чумы, а напротив, чтобы прокричать «Где же вы были раньше?». Сами Паша сосредоточил на набережной все силы полиции. По приказанию колгасы, 16 солдат карантинного отряда под командованием Хамди Бабы заняли лодочную пристань. Подойдя к арабскому маяку, Сюхандаун дал гудок, словно прежние счастливые времена регулярных рейсов, и его высокий печальный звук дважды отразился эхом от скалистых гор, окружающих столицу Мингера. Проинструктированный сами пошой лодочник Саид, который поджидал этого момента рядом с таможней, отчалил от берега. В его лодке, которые провожали любопытными взглядами собравшиеся на набережной, находились глава карантинной службы доктор Никас, молодой врач Филиппу, четверо солдат карантинного отряда и несколько дезинфекторов, водрузивших на спину бедона с лизолом. Увидев, кто находится в лодке, капитан Сюхандана, итальянец Леонардо, не стал чинить им препятствий, хотя его корабль и пришел из чистых портов Стамбула и Измира, То есть желтого флага над ним не было. Капитан знал, что эпидемия на острове приняла устрашающие масштабы, что каждый день умирает более 20 человек, и разрешил врачам и дезинфекторам подняться на борт. Однако новому губернатору Ибрагиму Хакы Паше происходящее не понравилось. Доктору Никосу, нанесшему визит в его каюту, он сказал, Раз уж сам кайзер Вильгельм провел положенный срок в карантине, то и нам, конечно, жаловаться не пристало. Однако тут же заявил, что его величеству неугодно, чтобы из-за этого карантина было отложено его и брагима Хаккайпаши вступление в должность. Султан всегда давал аудиенцию вновь назначенным губернаторам и послам, прежде чем они покидали Стамбул. Вскоре все мингерцы, поднявшиеся на борт, уяснили, что на остров прибыл новый губернатор. В такой ситуации им следовало бы признать, что властные полномочия перешли к нему, и даже если он отправится в девичью башню, надлежит выполнять его приказания. Однако этого не случилось. Толпа, собравшаяся на набережной, почувствовала, на пароходе что-то происходит, завязался какой-то спор. Новый губернатор, по-прежнему находившийся в своей каюте, совершенно резонно не желал отправляться в карантин. Получая в Стамбуле последние инструкции, он узнал о том, что на острове в результате поломки не работает телеграф и что губернатор Сами-Паша не справляется со своими обязанностями. Однако угадывал, выражая словами историков, везде видящих заговоры, что за всем этим кроется нечто большее. Тем временем дезинфекторы приступили к своей работе. Палуба обдувалась ветром, но в каютах и прочих закрытых помещениях Много что требовало обработки лизолом. Тут доктор Никс обнаружил, что один из молодых добровольцев, прибывших на Сюхандане, болен. Впоследствии выяснится, что у Яни Хаджипетру, студента первого курса медицинской академии, который записался добровольцем, поскольку его дед родился на Менгере, на самом деле был дифтерит. Но ведь все знали, что чума протекает по-разному. У некоторых больных, хотя и появлялся бубон, Но жара не было, и они быстро справлялись с болезнью, а у других при отсутствии бубонов, паху и подмышками температура подскакивала, а через два дня они умирали. Таким образом, диагноз «чума», поставленный Яни Хаджи Петру, стал вторым поводом для того, чтобы отправить желающих сойти на берег пассажиров Сухандана на пятидневный карантин. Новый губернатор не стал спорить с доктором Никасом и с дезинфекторами, ожесточенно обрабатывающими каюту Лизолом. Его помощник Хади пишет в своих удивительно откровенных воспоминаниях, опубликованных под названием «Острова и Отечество», что Ибрагима Хак и Пашу в разгар всей этой суматохи занимала единственная мысль – как бы в целости и сохранности спустили с парохода в лодку все его чемоданы и сундуки. Объяснялось это, вероятно, еще и тем, что одна из телеграмм, полученных им по дороге из Стамбула, содержала ошибочную информацию, будто бывший губернатор Сами Паша уже покинул остров и находится на пути в Алеппо. Добровольцы, три врача-грека с менгерскими корнями, два молодых врача-мусульманина, недавно окончивших медицинскую академию, их на Менгер отправили по распоряжению сверху, и еще несколько искателей приключений спустились по трапу в качающуюся на волнах лодку Сеита. Добровольцы, которые всю дорогу громко смеялись и веселились, словно их ждала не борьба со страшной эпидемией, а отпускные развлечения. Теперь, в запах лизола и увидев суровые лица солдат карантинного отряда, притихли и присмирели. Двое из трех молодых врачей-добровольцев с менгерскими корнями и один врач-мусульманин умрут от чумы в течение месяца. Убедившись, что все его чемоданы и сундуки – благополучно доставлены на лодку, спустился в нее и новый губернатор. Правда, когда стало очевидно, что Саид правит не в гавань, а в прямо противоположном направлении, к девичьей башне, Ибрагим паша встал со своего места и принялся возмущаться. Если так уж необходимо отправить на карантин людей, прибывших на помощь мингерцам, то почему бы им не провести положенные пять дней в порту, рядом с таможней или где-нибудь в городе? Глава карантинной службы Никас Бей напомнил ему, что в Арказе опасно. Если верить некоторым историкам, новый губернатор сел в лодку только потому, что был уверен, его повезут в город. Зная он, что в этот исторический момент будет на пять дней изолирован на Крохотном островке, стал бы наставить на том, чтобы телеграммы и спросили на это одобрение Стамбула, Есть и такие, кто видит во всем этом руку Запада, Англии или даже Греции. Возможно, правы те, кто полагает, что новый губернатор, в свое время служивший на Менгере мутасарыфом в городе Зардост, просто очень сильно боялся чумы. Сложно сказать, насколько все эти голословные утверждения способны помочь нам представить себе, как разворачивались события того дня. Но мы можем с уверенностью заявить, что очень многие – Даже и те, кто собирался остаться дома, с нетерпением и любопытством ждали пятничной проповеди шейха Хамдулаха и церемонии на главной площади.